Глава пятая. Хобот. Долго нам еще. Полковник Арчибальд Монк привстал в стременах и, поднеся ладонь ко лбу, пытался хоть что-нибудь разглядеть за плотными рядами трусивших в авангарде летучих. Легкая кольчужная конница, возглавлявшая походный порядок имперцев, изрядно ограничивала обзор своему командиру, но смотреть так и так было не на что. Там впереди, за спинами всадников, узкая проселочная дорога все так же стелилась на северо-запад по непаханной дикой степи. На горизонте виднелась обширная роща. На ней мир пока и заканчивался. «Нет, милорд, если ничего не задержит, к вечеру доберемся до Генка». Провожатый нарвазец сам уже утомился дорогой. «Две недели на марше кого угодно измотают до крайности и без всяких отягчающих обстоятельств. На лейтенанта же при всех прочих заботах и бедах еще и постоянно давило весьма неприятное знание. Враги уже здесь. Топчут тяжелыми сапогами Нарвазскую землю, ползут и ползут вглубь страны, безнаказанно разоряют поселки и фермы, гонят беженцев, рушат храмы великих, попирают законы людские и божьи. Бедняга Замер уже весь извелся, и Арчи его понимал. Ворвись, царийцы, в империю, а уж тем более в родную Ализию. Монг бы себе места не находил. Слава Яросу, сенары и семья далеко отсюда. Отцу и братьям бояться нечего. И это хорошо. С холодным сердцем воюется легче. Хотя кого он обманывает? Какое к зарбагу холодное сердце? Рука так и чешется зарубить какую-нибудь желторотую тварь. Но ничего... Скоро будет возможность рубить и кромсать сколько душе угодно. Враги уже близко. Их много, хватит на всех. Арчи благодарил богов за расторопность начальства и за наглость фанатиков, не ставших тянуть с наступлением. Нет ничего хуже, чем мариноваться в казармах, пока другие дерутся. Как все-таки хорошо, что именно их ализийский корпус приказом маршала Харта не так давно перебросили на эту сторону Арнея теперь они вступят в бой. Да не просто в какое-нибудь вялотекущее приграничное покусывание, каких он за время службы насмотрелся с избытком, а в настоящее решающее сражение. Как только известие о прорыве сарийцев достигло имперского лагеря под Норбургом, генерал Сардо немедленно созвал командный состав и после короткого совещания корпус выступил к северу. Расквартированные в городе офицеры не успели толком собрать свои вещи, а поход уже стартовал. Самым нерасторопным пришлось отправлять вестовых за оставленной амуницией, ибо шансы вернуться обратно в ближайшее время стремились к нулю. Война захлестнула нарвас, и куда она занесет ализийцев в дальнейшем, никто знать не мог. А ведь многие до последнего верили, что богиня насытилась завоеваниями и не осмелится повернуть на восток. Но вышло иначе. Еще за год до бури войска Сарии оккупировали соседствующую с Нарвазом республику Шер, и ни у кого тогда не возникало сомнений, что богиня на этом не остановится. Через пять месяцев еще одно не самое сильное государство Артис, так и не сумев оказать серьезного сопротивления желтоплащникам, также было захвачено. Дальше к северу шли уже Фарк и Нарваз, и если первые были фактически обречены на скорейшее покорение, то великое герцогство могло не бояться возможной экспансии, ибо расчетливый Клаус давным-давно заключил с империей договор о военной поддержке. Такое соглашение дорого обходилось казне, но гильдейские старшины в Индаре, представляя возможные последствия вторжения, тоже решили чуток раскошелиться и поддержать в этом деле корону. Казалось бы, Нарваз гарантированно оградил себя от царийской угрозы, ибо тягаться с имперцами в силе оружия богиня пока не могла, даже учитывая численный перевес ее армий. Но в преддверии бури Сара, похоже, надумала всех удивить, и войска желтоплащников начали собираться у норвазских границ. В ответ из империи в герцогство прибыло еще три корпуса регуляров. Вот уж кого западные фанатики боялись пуща огня. Знаменитые на весь мир вымуштрованные вояки-профессионалы уступали в выучке разве что гвардейцам некоторых серьезных держав, Но гвардия, она и есть гвардия. Многочисленной не бывает, в отличие от регулярной имперской армии, чей размер измерялся десятками тысяч солдат. Тот же корпус, к примеру, включал в себя пять полновесных полков. Четыре пехотных, плюс кавалерия. Полк, соответственно, разбивался на десять разнопрофильных рот, по сотне солдат в каждой. И все это не считая сержантов-десятников, офицеров, вестовых адъютантов, поваров, оружейников, обозных, и прочего полезного люда. Неудивительно, что реальные размеры среднего корпуса вместо положенных пяти тысяч зачастую переваливали за шесть. Могучая сила. Далеко не каждая страна могла выставить такую армию, да еще и полностью экипированную, не в пример личным дружинам влиятельных благородных фамилий. Нарва смог. Сын великого герцога Клауса Рихтера, принц Маттуус, как первый полководец Нарваза имел под своим началом около 10000 тысяч хорошо вооруженных проверенных ветеранов и еще столько же недавно рекрутированных ополченцев. Прибавляя к этим цифрам три прибывших в страну имперских корпуса и еще два стоявших здесь в течение всего последнего года, получалась просто огромная армия. 50 тысяч воинов, большая часть из которых имперские регуляры. Да с такой мощью в пору самим начинать завоевательные походы возникне у государей желание. К сожалению, еретиков не пугали масштабы вражеского войска. Сария славилась своим многолюдством, а размерами чуть ли не превышала империю. К тому же ни его величество Юлиан, ни тем более Клаус в данный момент не стремились сами развязывать кровопролитную большую войну. Обоим правителям на ближайшие годы вполне хватало и внутренних проблем. Отгремевшая буря наделала достаточно бед, которые предстояло расхлебывать. Чего стоила потеря одной только горнорудной промышленности? Все рудники, каменоломни и прочие схожие промыслы погибли за эту разрушительную неделю. Все предстояло налаживать заново, а это требовало гигантских трудов и вложений. Пока же, как следствие, стояли и смежные отрасли. Металлургия, строительство, транспорт, возивший до селя сырье. Экономика потеряла целые сектора, а оставшийся без работы народ нужно было кормить? Ситуация, сложившаяся в мире после минувшей бури, совершенно не располагала к войне. Вот только самопровозглашённая богиня никак не хотела этого понимать. А может, наоборот, слишком хорошо понимала, что ее извечным противником нынче недомасштабной войны, и именно сейчас наступил подходящий момент для вторжения. Как бы то ни было на самом деле, И чтобы не творилось в голове узорвавшейся вечной, а спустя всего три недели после завершения бури сарицы пересекли границу Нарваза. Армии западных еретиков, играючи сломили сопротивление подвернувшихся им на пути гарнизонов, и стремительно двинулись сразу с нескольких направлений к крупнейшим городам герцогства. Огромная протяженность границы не позволяла защитникам полностью контролировать западные рубежи государства, но этого и не требовалось. Из рассредоточенных по этой части страны лагерей на перерез неприятелю выдвинулись армейские соединения союзников. По всеобщим прогнозам, грядущее столкновение обещало закончиться быстро и полным разгромом агрессора. Тем более, что из донесений разведки становилось понятно, захватчиков не так уж и много. Сарийские силы вторжения в своей совокупности едва ли не уступали числом, вышедшим им навстречу войскам коалиции, и это слегка настораживало. Складывалось впечатление, что богини или кто-то у них руководил наступлением старается оттянуть главные силы противника от места будущего основного прорыва. Ведь всего месяц назад последние ускользнувшие беженцы рассказывали о небывалой сарийской армии, чья численность без сомнений переваливала за сотню тысяч солдат. Границы Нарваза пересекла в лучшем случае треть неприятельских полчищ, и в свете этого знания возникал очевидный вопрос «Где остальные?». Само собой, имперскими вооруженными силами командовали отнюдь не дураки, да и принц Маттуус продемонстрировал неожиданную для своего возраста мудрость. Сын герцога не стал тянуть главенство в штабе на себя и безропотно уступил власть маршалу Вильгельму. Брат графа Ради, наследник дома Хартов, за три десятка лет армейской службы набрался достаточно опыта, чтобы сделать единственно логичный вывод. Противник собирается всей мощью двинуться к столице герцогства, и захватить Индар. И хотя предположения маршала были всецело поддержаны штабом, мнения по поводу возможного места прорыва у военачальников разделились. Версии выдвигались самые разные, но все они сходились в одном – желтоплащники пойдут вдоль Орнея. Величайшая мировая река, берущая начало на Дальнем Сарийском юге, пробегала четыре без малого тысячи миль и впадала в Срединное море к западу от Нарваза в Даргоне. Выступая главнейшей торговой дорогой всего региона, Арней был способен спокойно снабжать даже столь многолюдную армию, как та, что имелась у Сары. Желтопарусный флот, не настолько большой, чтобы высадить крупный десант или как-то еще навредить сухопутным войскам неприятеля, без проблем управлялся с подвозом припасов и тем самым дарил легионам богини независимость от дорог и обозов. Отказываться от такой пуповины без веских на то причин сарийцы бы вряд ли решились да и река протекала по герцогству очень удобным маршрутом. Широкий полноводный Орней разделял земли Клауса надвое. И если юго-восточную половину страны занимали сады и поля, меж которыми велись дороги, теснились деревни, шумели торговые города, то на северо-западной стороне поднимались могучие сосны лесного предела, а до них покрывала равнину безлюдная степь. В тех краях и деревни-то попадались нечасто. Ну а несколько городов, что стояли вдоль Фаркийского тракта, походили скорее на крепости из-за близости к опасным лесам. Исходя из того, что столица Великого Герцогства тоже располагалась у восточного берега этой огромной реки, большая часть сил союзников была собрана именно здесь. За Арнеем стоял только корпус Фабрицио Сардо, да совсем уж на севере, ближе к Шеркским горам, три норвежских полка замыкали защитную линию. Кто же мог догадаться, что коварный противник поверет свои главные силы через эти глухие края? Нагоняя на Арчи печальные мысли, городок багровел в предзакатных лучах уходящего солнца. Как знамение свыше, кровь грядущих боев отражалась на стенах и крышах видневшихся башен в пугающих красных тонах. Скоро мнимый покой перед битвой растает, и округа наполнится звоном мечей, песней горнов и криками боли но пока окружавшие город поля мирно слушали посвист прохладного ветра и протяжные трели печук. День прощался с Норвазской окраиной. Вслед за солнцем с востока ползла темнота, но ночлегом пока и не пахло. Кавалерия Монка первой выбралась на открытую местность, а за ней, покидая лесок, все ползла и ползла вереница и пехота. Постепенно дорогу, ведущую к городу, полностью закрыли собой серые роты имперцев. Огромная человеческая река медленно текла по равнине, протаптывая свой путь тысячами сапог и копыт. Голова растянувшейся армии уже подобралась едва ли не к самым воротам баронского города, а из леса все продолжали катиться телеги обоза. Корпус прибыл к намеченной точке всеобщего сбора, и палаточный лагерь, разбитый под стенами Генка лучше всяких пергаментных карт, подтверждал, что поход завершен. Три норвежских полка подошли сюда пару дней раньше, и должно быть успели заждаться союзных южан. Встретить новое войско и своими глазами увидеть имперскую мощь из открытых ворот на пустое пространство вдоль стен высыпали толпы зевак. Горожане дивились масштабному зрелищу, не скрывая нахлынувших чувств. Во всем Генке не набралось бы так много народа, включая детей. Да из местных никто и представить не мог, что на свете бывают такие огромные армии просто море из копий, щитов и мечей. Через пару часов лагерь вырастет втрое. И хотя это воинство подошло на подмогу нарвастцам, люд картина страшила. Если сюда, к нам в глубинку, прислали такую кучу солдат, да никого-нибудь о непобедимых имперцев, то что же за полчища недругов движутся к бедному Генку? задавался вопросом народ. «Минимум пятьдесят тысяч», — угрюмо сообщил ритер Глох, командующий здешних норвежцев. «Разведка ведет их от самой границы. Благо ползут гады медленно. По нашим расчетам завтра же выйдут к Генку. Максимум послезавтра. Вы вовремя подоспели». Совещание проходило в огромном шатре генерала Фабрицио. Снаружи давно стемнело, а военные только сейчас получили возможность собраться и все обсудить. Организация лагеря для такого внушительного армейского формирования, как корпус, занимала немало времени. За тонкими парусиновыми стенками еще вовсю кипела работа, но штабной шатер солдаты поставили быстро и в первую очередь. сардонно отказался проводить совещание в тесной палатке Ритора, куда бы однозначно не влезла и половина присутствующих здесь офицеров. А собрались многие. Помимо самих генералов, Пламя чадящих свиным жиром ламп освещало напряженные лица полковников. Арчибальд Монг тоже входил в их число. Высокий широкоплечий баронет молча стоял у раскладного стола, на котором была развернута карта Нарваза, и задумчиво почесывал пальцами короткую бороду, отросшую за время похода. Также в шатре находились штаб-адъютант, отвечавший за координацию действий вестовых, начальник разведки Нарвасцев, главный инженер корпуса Юстас Коржевиц, и моложавый барон Герхард Лунц, хозяин приютившего их под своими стенами городка. «Почему Генг?» Тихо, как будто обращаясь к себе самому, спросил Фабрицо. «Индар в другой стороне. Они что, к тракту стремятся? На кой он им сдался?» «Все верно, милорд», — подтвердил белокурый разведчик, щеголявший завитыми по последней моде усами. «Прут на север к фаркийскому тракту, и теперь нам известно зачем». «Фарк нас предал», — перебил подчиненного Риттер. «Чертовы демократы вступили с еретиками в союз. Или просто без боя отдали страну этой божественной стерве. В это я уж поверю скорее». Пожилой сухопарый норвежец был зол и свой гнев не скрывал. Наверняка лизоблюды в парламенте выторговали для себя какие-то привилегии. Эти гниды всегда думают только о собственных задницах и ни о чем другом. Кто бы там что ни говорила, наследная монаршая власть – это единственное, что нужно нормальной стране. Когда народ пытается управлять сам собой, всегда получается черти что. Ни к чему хорошему такая крамола в принципе привести не может. «Генерал Глох, давайте короче», – не выдержал Сардо. «Формы правления обсудим в другой раз». «Так что там с фарком?» Войска республики пересекли границу и шагают по тракту перешел к делу Риттер. «Нигде не задерживаются, городов не берут, по всему видно торопятся». «Много их?» Брови Сардо съехались к переносице. «Да не очень. Тысяч пять наберется, но и тех встретить некому», подосадовал Нарвазец. «Да и не в этом суть. С ними огромный обоз. Провианты и прочего тащат такое количество, что достанет на армию размерами в десять раз больше, чем у них есть». «Желторот их кормить собираются не иначе». «Тогда все понятно», — нахмурился старый вояка. «Если сарийцы доберутся до тракта, считай, снабжение им обеспечено». «Значит, наша задача проста — не дать им этого сделать». «Место для обороны уже подобрали?» Для порядка обратился к нарвастцу Фабрицио, не сомневаясь, что тот уже обо всем позаботился. «Да». К северу от города степь сужается, от леса до леса полмили не больше. Оправдал ритор надежды имперца. Мы могли бы там встать, только нужно ли? Республиканцы подойдут раньше, чем наши иззарные. -за Нас зажмут с двух сторон и конец? Ерунда. Не испугала генерала возможное окружение. Конница полковника Монка разнесет в пух и прах этих трусов даже без поддержки пехоты. Можете эти страхи отбросить. «Милорд, не обижайте меня!» — возмутился Нарвазец. «Я никогда ничего не боялся. Не боюсь и сейчас. Просто пытаюсь мыслить разумно!» — оборвал оду собственной храбрости Глох. «Помощь придет неизвестно когда. И я не уверен, что мы сможем дождаться ее в чистом поле. Не будет ли умнее укрыться за стенами?» «Генг город маленький, но стены имеет добротные. Потеснимся недолго!» а как пройдут, врежем с тылу. Да, по тракту еще топать и топать. Там Вильгельм и Матаус их встретят, ну а мы подопрем. Лучше самим взять противников клещи, чем позволить себя зажимать. Не подходит, — отрезал имперец. Нас сюда посылали врага удержать, ну а лучше разбить. Там на западе маршалу Харту нынче есть и так, чем заняться. Для Вильгельма и принца нужно выиграть время, иначе план Сары сработает» и желторотые беспрепятственно выйдут к Арнею, А этого нам нельзя допустить?» Генерал замолчал и обвел офицеров суровым взглядом в поисках несогласных. Таких не нашлось. На лицах военных читалась решимость. Люди спокойно стояли и ждали дальнейших приказов, только Герхард казался немного расстроенным. Но и сам Риттер, чей план был отвергнут, надулся, но возражать не спешил. — То есть генк вы бросаете? — все-таки не сдержался барон. — У меня там пять тысяч народу, и бойцов из них сотни не будет. Всех давно рекрутировали. Нас захватят в два счета. Хоть несколько род бы оставили. — Не могу, — покачал головой генерал. — Нас и так слишком мало. Каждый боец на счету. — Если хотите, укройтесь в лесах, но я бы вам не советовал. Царийцы спешат, и на ваш городок время тратить не станут. Стены у вас высокие, выставь хоть баб с арбалетами, все одно они мимо пройдут. Нет у нас арбалетов, пробурчал Лунц. Тогда с луками, огрызнулся Фабрицо. На осаду они не отважатся, я уверен. Вы поймите, сарийцы торопятся к тракту и дальше на запад. Эта фраза предназначалась уже офицерам. Никакой затяжной обороны не будет. Попытаются продавить нас на храпом, они выйдет поищут обход. Два-три дня продержаться, и как только сарицы поймут, что никто их так просто не пустит, считай, дело сделано. Еретики развернутся и пойдут искать к тракту другие пути. Вот мы время и выиграем». На этом Сардо закончил, и в шатре разлилась тишина. Офицеры осмысливали услышанное. Напряженные лица отражали тревогу, а барон вовсе скривился, как будто отведал лимона. Всех терзали сомнения, и это было заметно. Только Арчи выбивался из общей картины. Он задумчиво смотрел в никуда, загадочно улыбаясь. «Что вы улыбитесь, полковник?» Не укрылась от Сардо странная мимика Монка. «Я что-то смешное сказал?» «Никак нет», — вернулись в шатер мысли Арчи. «Мой генерал, я, кажется, понял вторую часть вашего плана». «Если все выгорит, наш следующий ход очевиден», — не удивился Фабриццо. Но так и быть, Монк». Давайте уж, огласите для всех. Как только сарийцы уйдут на другую дорогу, мы оставляем позиции и ускоренным маршем бросаемся к тракту. Радостно выпалил Арчи. И пока желтоплащники делают крюк, мы разносим фаркийцев и отбиваем обоз. Что скажете, господин генерал, я ничего не напутал? Нет, полковник, все верно. Сардо оставался серьезен. Надеюсь, сарийцы не придут к тем же выводам. Хотя особого выбора у них нет. «Нашу защиту еретикам не пробить, пусть даже у них пятикратное превосходство. Я знаю, о чем говорю. Доводилось сражаться при худших раскладах», — припомнил Фабрицио былые походы. «Ладно, пора расходиться», — зевнул генерал. «Утром сдвигаемся к северу и готовим позиции. Все, господа, доброй ночи». Военные распрощались друг с другом и отправились по своим частям. Ночь уже безраздельно властвовала западным Нарвазом. Отовсюду слышались солдатские храпы и сопения. Арчи шагал по притихшему лагерю и размышлял над нелепостью ситуации. «Зачем эта проклятая развязала войну?» — думал Монг. «Ведь мы все равно победим, это же очевидно. Численный перевес не такой уж большой. Может, здесь их и пять к одному, но по герцогству в целом наших сил меньше вдвое, а это пустяк». Десять лет назад в Шере расклад был значительно хуже, и что? Побили мы желторотых? Да и сколько раз в прошлом их били? Эта чертова буря не дает развернуться. Не Юлиану сейчас. Вот заработают трудники и литейни, сами перейдем в наступление. От объема Артис и Шер нечего с Арии так усиливаться. Да и Фарку придется припомнить». С этими мыслями Арчибальд не заметил, как добрался до своей палатки. Часовой отдал честь, Монг кивнул и, отдернув полок, протиснулся внутрь. Не зажигая свет, Арча отстегнул пояс с ножнами, избавился от кольчужной рубахи, кое-как стянул сапоги и, нащупав такой долгожданный мягкий спальный мешок, рухнул на него сверху. Забираться в пропахшее овчины и потом походное ложа Монг не стал. Лето все-таки. Удобно расположив голову на внушительном бицепсе, Арчи закрыл глаза. «Утром вставать позоранку, а солдату, неважно в каком он звании, просто необходимо уметь засыпать мгновенно». Монг умел. Но мешала противная мысль, что клещом-кровососом прицепилась к полковнику и преследовала его до самых ворот мира снов. «Зачем Сара затеяла заведомо проигрышную войну? Зачем?» Зачем? Зачем? Передовые разъезды врага показались на горизонте чуть позже полудня. Сарицы шли не скрываясь, с флагами горными, шумно и широко. Как и предсказывал прозорливый Фабрицо, желтоплащники не обратили на закупоренный генг никакого внимания. Лишь маленький конный отряд, отделившись от главной колонны, было сунулся к закрытым воротам, но прилетевшие со стены стрелы отбили у парламентариев всяческое желание разводить разговоры, и всадники ускакали обратно. Оставив неприветливый городок на потом, шеренги сарийцев шагали дальше на север. Просторы степного языка заполнило серое море. Местами в людском океане виднелись желтые пятна, но было их мало. Вопреки прикипевшему прозвищу цветастыми форменными плащами щеголяла лишь конница, да и то только легкая. Тяжелая, как собственные железные роты в имперских полках, поверх лат ничего не носили. По большей же части многолюдная пришлая армия состояла из обычной кольчужной пехоты. Те плащей не имели, а щиты, выкрашенные в любимой богине и цвет солнца, до боя несли за спиной. Войско заняло всю ширину от леса до леса, Неспешные волны ощетинившегося копьями людского прибоя катились по травянистой равнине. Повозки обоза придерживались дороги, а вот солдатские сапоги и копыта коней топтали луга и посевы. В этом году горожане могли смело забыть про урожай, но эта проблема засевших за стенами Генка сейчас волновала, наверное, меньше всего. Степной язык начинал сужаться сразу за городом. В двух милях от стен границы лесов максимально сближались друг с другом, образуя подобие бутылочного горлышка, а затем снова расходились в стороны. На этом перешейке и поджидали иноверцев войска коалиции. Блестящая сталью стена намертво перегородила проход. Имперская пехота уже выстроилась в свою излюбленную оборонительную фалангу и теперь спокойно дожидалась подхода врага. Для защиты регуляры всегда использовали этот прием, и никто из противников так до сих пор и не смог отыскать хоть какой-нибудь худо действенный способ ведения боя против этого колючего построения. Многие державы безуспешно пытались перенять данный стиль обороны, но фаланга у всех выходила дреной и лишь внешне напоминала непоколебимый имперский оригинал. В чем подвох, так никто до сих пор и не знал. С виду все было понятно и просто. Первый ряд отдавался тяжелой пехоте. Здесь стояли самые выносливые и крепкие воины. Мало того, что кованый панцирь весил пару пудов, так еще приходилось подолгу держать обитый железом прямоугольный щит. С этой задачей справлялись только настоящие силачи, коих в империи Слава Яросу было немало. Следующий ряд занимали тоже неслабые воины. Уже не в таких громоздких доспехах, но все-таки в латах. Их задача сводилась к прикрытию первого ряда короткими толстыми копьями. Но возник не нужда, в пускались мечи, это если прореху заделать. Остальные три ряда солдат над плечами передних соседей направляли навстречу врагу очень длинные пики. Их размеры разнились от пяти до семи ярдов в длину, дабы лес наконечников выступал перед строем сплошным чистоколом. Зрелище получалось внушительное, с какой стороны ни взгляни. Настоящая стальная плотина. За фалангой укрылись имперские лучники, Готовы отправлять тучи стрел через головы своих товарищей. С флангов на стыке степи и леса выстроились в свои порядки нарвастцы. Места для них было мало, так что половина войска Критера оставалась в резерве. Дальше под кроны деревьев на полмили в каждую сторону уходили цепочки секреты. Армии по лесам не пройдешь, слишком сложно и долго. А вот небольшие отряды могли попытаться пробраться союзникам в тыл. Их там ждали. Также позади пехотинцев инженеры собрали десяток могучих машин. Катапульты могли зашвырнуть здоровенный булыжник размерами с конскую голову на все 200 ярдов. С этим грозным оружием имперцы управлялись отлично. Расчеты уже заложили снаряды в крепеж. Все готово к стрельбе. Замыкала порядки союзников объединенная конница. Подопечные Монка стояли бок о бок с норвазскими всадниками, но тех было в три раза меньше, и Арчи в расчет их не брал. Так, подспорье, придирчиво рассматривал полковник кавалерию герцогства. Если двинем в атаку, пойдут позади остальных. Пресловутое горлышко выглядело закупоренным намертво. Попытка пробить эту стену стала бы глупейшим решением вражеских полководцев, отважься они на атаку. Никакое численное преимущество не принесет неприятелю в этой битве победу. Придется искать и на верцам другие пути к вожделенному фаркийскому тракту. Тем не менее, словно им было плевать на догмы военной науки, сарийцы без колебаний прямо с марша пошли в лобовую атаку. «Ты смотри, как летят!» — непонятно, к кому обратился Фабрицио. Генерал наблюдал за несущейся с юга волной бронированной конницы, чей внушительный клин приближался к вкопавшейся в землю фаланге. С командного помоста, вздымавшегося вверх на высоту пяти ярдов, Сардо наблюдал за течением боя в компании штаб-адъютанта Венгера гарниста и двух вестовых. «Инженерам готовность», — приказал генерал, и один из вестовых опрометью бросился вниз по лестнице. Не успели затихнуть его шаги, а под ступеням уже карабкался сменщик. «Пора! Катапульты залп!» — рыкнул Сардо. Гарнист протрубил сигнал, и тяжелые противовесы синхронно рванулись к земле. Камни взмыли в прозрачную высь и недолгий полет завершился трагической встречей с живыми мишенями. Кони, сбитые с ног, кровь, текущая из-под смятых пластинчатых лад, крики, ржание, свалка. Клин немного замедлился. В рядах атакующей конницы образовались прорехи, но в целом порыв не угас. Кавалерия продолжала катиться навстречу врагу. Дальше шел черед лучников. «По моей команде трубина выстрел!» Взор Фабрицио не отрывался от приближавшейся сарийской мощи. Число облаченных в железо людей, скачущих на таких же блестящих доспехом конях, переваливало за тысячу. Очень даже немало для тяжелой-то конницы. Ну а вслед за передовым тараном сарийцев с небольшим промежутком двигались легкие всадники. Этих было значительно больше. Тысяч пять. Колоссальная сила. Замыкала порядок атаки пехота. Плотный строй желторотых прилично отстал, но иначе никак. «Рано! Рано! Давай!» Рухнула вниз рука Сардо. Горн запел, и колючее облако стрел понеслось навстречу врагу. Лишь один из десятков пернатых снарядов добирался до кожи и мяса, но и этого было достаточно. Клин опять колыхнулся, утратив свою монолитность. Кони, люди, доспехи — Звуки страшных падений долетели аж до помоста. Дальше бить по готовности, приказал генерал, но трубить не потребовалось. Опыта у командиров хватало. Следующий залп опередил голос Сардона пару мгновений. Пусть тяжелые покинули зону обстрела, но зато подкатившимся легким досталось по полной программе. Все, последние ярды. Удар, звон и скрежет и треск разломившихся копий. Неподъемная масса повисла на пиках, разбила щиты, придавила своих и чужих. Смерть, боль, крики, удары мечей и... Вторая волна. Вот и легкие. Цепь фаланги прогнулась, местами порвалась, просела. Струи хлынувших внутрь врагов на себя принимает резерв. Все прорехи залатаны. Регуляры организованно пятятся. Двадцать дружных шагов и фаланга отхлынула. Колоссальный кровавый завал дико ржет и кричит. Из жуткого орущего месива выползают отдельные полуживые сарийцы. Вид их страшен, шатаясь ковыляют назад. Пехота еретиков замерла, не зная, что делать. Остатки потрепанной конницы повернули обратно. В строй бегущих врезаются камни, гаснут новые жизни. Это инженеры Коржевица закончили перезарядку машин. В неприятельских рядах зарождается паника. «Монка в бой!» Голос Сардо спокоен. Все самое страшное позади. «Наша очередь!» Арчи сдержанно ликовал. «Выступаем по правому флангу! Только сильно не зарываться! Добиваем ближайших, трамбуем пехоту и сразу назад! Вглубь не лезть!» Вестовые рванули по воде и понеслись по рядам доносить цель атаки до сотников. Полминуты спустя вся союзная конница тронулась с места. Ближе к лесу Нарвазский заслон расступился, и река Верховых хлынула на вольный простор. Постепенно смещаясь на центр равнины, кавалерия расправляла железные крылья. Первым рядом скакали тяжелые с пиками наперевес. За ними сверкала изогнутыми палашами вторая волна. Добивать отступающих дело не самое честное, но война не дворянский турнир, благородство не терпит. Арчи тоже участвовал в этой атаке. Под жарой вороной конь нес полковника позади остальных в окружении личной охраны. Только в сказках и глупых балладах предводитель летел на врага самым первым, гордо вскинув блестящий клинок и с открытым забралом. В жизни было иначе. Шлемки, раса, поножи, приличный задел в расстоянии, и контакт с неприятелем только в случае крайней нужды. Арчибальд не был трусом, просто знал, что геройствовать глупо, и полку их начальник потребен живым. Пока все шло гладко. Спины спешанных желтоплащников приближались. Вскоре первые удирающие враги начали находить свою смерть под мечами имперцев. Некоторые более-менее крупные группы бегущих иногда разворачивались и в попытке продать свою жизнь подороже бросались на конных, Это их не спасало. Регуляры сминали противника, не замедляя ход. Улизнуть от имперской атаки возмездия удалось только тем из царийцев, кто остался в седле. И хотя набралось их немало, больше трети внушительной ранее конницы, только что проверявшей фалангу на прочность, трупами разлеглась по равнине. Это был настоящий разгром. Наконец, перед веером всадников Монка не осталось бегущих врагов. Впереди, в сотне ярдов, регуляров готовилось встретить пехота. Из-за желтых щитов, как ворсинки чудовищной гусеницы, кособок отопорщились в разные стороны тысячи копий. «Не фаланга, совсем не фаланга», — думал Арчи, взирая на это убожество. «Разметаем, как пух. Побегут. Как пить дать побегут». Стрелы. Целая туча пернатых снарядов рушится с неба дождем дробь клюющих ударов стучит по щитам и латам. урон минимальный, из железных упало лишь четверо, тут все в норме, такие потери вполне допустимы, обычно оплата в атаке. у летучих дела чуть похуже, два десятка коней кувырком полетело в траву. несмотря на защиту переднего ряда, часть из облака стрел отыскала дорожку к телам лошадей. как всегда и бывает при конной атаке, быстроногим животным досталась львиная доля ранений. Прикрыться щитами могли только всадники. Все. До вражьих рядов остается последняя сотня стремительных ярдов. Что это? Арчи смотрел на ужасное в прорези шлема и не верил глазам. О, великие боги! Руки сами собой потянули поводья, ноги сжали бока скакуна. Лошадь вздыбилась, едва не стряхнув седока, но он этого словно и не заметил. Арчи замер на месте, как завороженный, пялясь на чудо. «Быть не может». Поразившая Монка картина менялась. Яфи бред будто слились в чудной полусон. Мозг полковника напрочь отказывался принимать нереальные образы, и рука Ализийца в попытке прогнать наваждение неосознанно потянулась вперед. Нечто дикое, странное и несуразное творилось на поле у города Генка. Как в нелепом кошмаре над головами замерзших всадников пролетали их закованные в доспехи товарищи. Вместе с копьями, конями и всей амуницией. Один за одним. Живые снаряды кричали, махали руками, вращались в разные стороны. Было страшно. По-настоящему страшно. Конец их воздушной дороги лежал прямо в центре имперских позиций. Грохот от мощных ударов брони о броню долетал аж до самой сарийской пехоты. Там у линии желтых щитов и рождалась та страшная сила, что как жалких котят безжалостно швыряла имперцев в свою же фалангу. Странный воин в изящных голубоватых доспехах одиноко стоял перед строем. Удивительно подвижные латы нисколько не мешали стремительным движениям. Все действия человека совершались с завидной проворностью. Это было похоже на то, как возница повозки стегает коней, если очень торопится. Только воин махал накнутом а лучом, исходящим из правой руки. Серая полупрозрачная линия в сотню ярдов длиной с тонкой струйки росла в ширину, под конец достигая диаметра смельничных жорнов. Получавшийся конус стремглав мельтешил, повторяя движение кисти сарица, сжимающей некий продолговатый предмет. Опускаясь к земле, жуткий хобот касался кого-то из всадников, и несчастный, как будто теряя свой вес, вместе с лошадью отрывался от почвы и следовал ввысь за лучом. За секунду, достигнув зенита и уйдя на замах, конус резко кидался обратно, а на пике инерции вдруг пропадал, словно тень при свечки. Получавшая волю добыча отправлялась в далекий, но быстрый полет, а магический хобот тотчас появлялся опять и хватал с поля новую жертву. Операция занимала не более пары секунд, но бывало, что воин сбивался с замахов и, зажав лучом всадника, принимался водить им от края до края доступного радиуса, калашмать других регуляров. Убедившись, что поблизости никого на ногах не осталось и опасности ему не грозит, хладнокровный сарец отбрасывал измятые трупы коня и наездника в сторону и снова принимался за старое. Раздавленную как физически, так и морально фалангу имперцев от полного разгрома спасло лишь одно. Доступные странному воину снаряды закончились. Монг давно взял себя в руки и сигнал отступления уводил уцелевшую конницу вспять. Все, кто выжил, покинули зону захвата луча, но сарийская армия тут же отправилась следом. Первым, блистая лазурным доспехом, шагал повелитель ужасного хобота. Его план сработал. Кто сегодня добудет победу, а кому удирать без оглядки, теперь было ясно. У союзников просто не было выбора. Глядя с помоста на жалкое зрелище, в которое превратился его некогда непобедимый корпус, генерал Сардо тихо молвил Венгеру, Уходим. Нам здесь больше нечего делать. Против магии я воевать не обучен.